Он подошел, погладил силуэт женщины. Казалось, она ему улыбается. Потом наклонился и уткнулся в нее носом, потерся бородой, издавая короткие приветственные крики. Тишина была ужасной, просто ужасной. Дыхание резкое, тяжелое подчеркивало ее. Бен все еще стоял спиной к остальным и гладил себе подобную. Она улыбалась ему в ответ из глубины черного камня. Солнечный свет начал угасать, ускользать поверх камней, и фигуры исчезали одна за другой. Вскоре осталось лишь несколько рисунков с краю, а Бен стоял, трогал и гладил женщину. Потом солнце ушло и оттуда, и раздался вой Бена. Он бросился на стену и скрючился возле неё. Солнце покинуло их, рисунки исчезли. Если приглядеться, за сгорбившейся фигурой Бена можно было заметить слабое очертания того, что так недавно казалось живым и ярким. Легко понять, как люди проходили мимо этой стены, ничего не замечая, ничего, если им не повезет попасть сюда в тот миг, когда солнце светит под нужным углом. Бен выпрямился, но не повернулся. Он не спешил смотреть им в лицо. Эти трое, которые называли себя друзьями, так страшно его предали. Должно быть, так он чувствует. И они боялись того, что могут увидеть. Но он не поворачивался. Он словно прилип к этой скале, опустив на нее кулак. Наконец, Бен с усилием развернулся. Стало ясно, как это для него тяжело. Он казался меньше, чем был. Несчастное животное. Он не обвинял их взглядом. Он вообще на них не смотрел. Тереза отважилась подойти к Бену и обнять его. Но он этого не почувствовал. Даже не заметил, что она подошла. Спотыкаясь, прошел рядом с нею всю долгую дорогу до хижины. На тропинке, рядом с которой начинался обрыв, Бен на мгновение остановился и посмотрел вниз. Но Тереза дотронулась до него, и он двинулся дальше. В хижине они положили в огонь побольше топлива, заварили чай и предложили Бену. Он никого не замечал. Потом... Это произошло так внезапно, что они сперва даже шелохнуться не могли. Он выбежал и в припрыжку помчался назад по тропинке, по которой они только что пришли. Тишина. Потом Тереза все поняла и хотела броситься за ним. Но Альфредо обнял ее и сказал. «Тереза!» «Оставь его!» Раздался крик, звук падающих камней, и всё стихло. Они медленно поднялись, медленно пошли за ним. Добрались до места, где у тропы начинался обрыв. Бен лежал там, внизу, словно куча цветной одежды. Его желтые волосы походили на пучок горной травы. Все трое стояли на краю, глядя вниз и держась друг за друга вытянутыми руками, чтобы сохранять равновесие.